Глава пятая Оказывается, Рис не была белой и пушистой. И у нее тоже имелись враги. А если выражаться точнее, она имела врагов. Как я понял из запутанных объяснений, этого самого Лиция она знала по прошлой жизни еще до того, как стала Харулом. «Успокойся, может, мы и не встретимся с этим котом?» Сказал я ей, ожидая, когда Добряк вернется обратно. сейчас старший брат торчал у ворот донжона только это и способно уберечь его мерзкую шкуру от огня уж слишком кровожадно ответила рис я пожал плечами и замолчал уж очень склонны эти смертные все драматизировать почему нельзя отпустить ситуацию и попросту жить дальше ладно если чрезвычайно хочется можно вычеркнуть существо полностью из своей жизни Нет, необходимо именно найти того козла по прошествии времени и обязательно сделать ему хуже. Надеюсь, это не существо, разбившее рис сердца. Так яростно ненавидят либо предателей, либо бывших любовников. Все были при деле. Ищущая предавалась мечтам о членов родительстве по отношению к отдельно взятому зверолюду. Добряк смотрел, как два брата демонстративно удаляются от донжона. Там Арей, который благодаря карнавалу принял обличие Рис и Ворчун, должны были отправиться в совершенно противоположном мне направлении. Именно так следы и запутывались. И только когда Драйк даст отмашку, мы выйдем через другой ход. Потому что выяснилась одна маленькая деталь. В замок нельзя было переместиться из иных миров, как и сделать обратное. У меня тоже имелось интересное занятие. Случайное убийство брата-вратаря, пусть и законодступника? щедро вознаградилась системой чем лично я поскорее хотел воспользоваться болит создание заклинания узконаправленной формы разрушающего все на своем пути игнорирует любую защиту ищущих стоимость изучения шесть очков распределения внимание вашей маны недостаточно для активации заклинания доспехи полубога создание дополнительных доспехов поглощающих на непродолжительное время весь физический и магический урон стоимость изучения шесть очков распределения внимание вашей маны недостаточно для активации и заклинания а вот обидно учитывая тот факт что болит я видел в действии и он мне ох как понравился ведь заклинание хорошо не только против ищущих значит маны системе недостаточно я знал лишь один способ ее повышения дальнейшая инициация от вратаря к инструктору или пришлось залезть в умение и пролистать все то чего я не знал ну да так и есть вот оно то самое от имеющегося мула который добавлял мне чуутко пыли шла неизученная веткового одушевления и вот она уже повышала иману и упоение аж на тридцать процентов стоило она 4 очка распределения при имеющихся у меня семи ладно еще подумаем я пролистал на автомате ворох накопившихся сообщений о возможном улучшении изученных заклинаний направленные молнии предлагали модернизировать в цепь молнии за шесть очков распределения а силовую волну в кинетическое управление за семь интересно конечно но не сейчас тем более что теперь открылась целых четыре новых умения возмещение извлечение окружающей сухой пыли в радиусе два метров преобразование ее в свежую и частичное заполнение оболочки стоимость изучения пять очков распределения мыслиформа мысленное общение с любыми созданиями стоимость изучения пять очков распределения агония при количестве пыли в оболочке менее двадцати процентов в два раза повышаются защита урон и скорость восстановления маны и упоения стоимость изучения три очка распределения раж увеличение урона на пять процентов за каждое убитое существо в течение минуты стоимость изучения три очка распределения а вот теперь я крепко задумалсямыслеформа почти что жгла руки если можно так выразиться любой уважающий себя вратарь должен общаться без слов с другой стороны возмещение могло пригодиться гораздо больше в дальнейших путешествиях вопрос только в том каков будет процент заполнения оболочки помнится отступники сетовали на отсутствие пыли хотя рядом находилась целая община думаю здесь тоже существовали определенные ограничения агонии и раж хоть и были любопытными боевыми умениями меня не заинтересовали Наверное, я надеялся не допустить момента, когда пыли в оболочке станет так мало. Да и сильным воинам, что крушит все и вся, увеличивая урон, мне тоже бывать не довелось. Скорее уж лазутчиком. Я внимательно просмотрел имеющееся и возможное для изучения умение и все-таки остановился на воодушевлении. Дополнительные маны и упоение не помешают. Потом залез в способности и нашел перераспределение. Логичный выбор. Раз у меня теперь значительно больше маны и упоения то я могу пустить их в случае чего на укорренное восстановление оболочки эх мысли форма мысли форма ну ладно может быть при следующем случае закончил я вовремя потому что к нам как раз направлялся добряк значит нашим старшим братьям удался маскарад простите карнавал драйke махнул рукой и быстро двинулся по коридору направо от основного зала что вратарю ходьба то обычный смертный бег вот и пришлось рис поторапливаться чтобы поспевать за нами на ручке пойти девушка не захотела с негоддованием отметив что она не ребенок ну и зря вот если бы меня кто носил по всем мирам я бы только спасибо сказал выйдя за неприметную крохотную дверь мы оказались у самой стены с противоположной стороны находился двор основные постройки и портальная площадка и здесь да почти ничего не было лишь край донжона и какие то небольшие здания и надо сказать нас уже ждали брат приветствовал я хмуро брат коротко ответил тот и снова мы находились в положении послушника и старшего товарища за то время пока я остановился вратарем хмур сменил обычные доспехи на те что отливали серебром и странно но после всего произошедшего я был категорически этому рад Хмур действительно самый что ни на есть достойный инструктор. А тот факт, что он встречает нас, означал еще одно. Ему доверяют. «Сам не возвращайся», — дал напутствие Драйк. «Каждые три дня в условленное место будет прибывать брат», — эманация указала на Хмура. «Если все пройдет как надо, он заберет вас. Если вас не окажется, то следующая встреча вновь через три дня. Время отсчета по ядру». предвосхитил он мой вопрос. «Удачи, сэр... Э, седьмой». «Нам надо выйти в ближайшие ворота», — стал объяснять Хмур. «Пройти мимо тренировочной площадки, чтобы запутать следы. Туда периодически ходят инструкторы. А уже потом вы переместитесь. У тебя же есть координаты?» «Есть». Я открыл карту, поглядев на несколько точек в Улуме, которыми со мной поделился добряк. «Да». не думал что когда-нибудь вратарям придется прятаться от своих же в ядре время такое нахмурился брат нам надеть накидки предусмотрительный драйк выдал нам нечто вроде длинных плащей хотя на рис одежда вратарейи смотрелась немного мешковатой более того даже вне она бы выделялась на фоне нас есть кое-что получше сказал хмуур взмахивая рукой передо мной рис появилось нечто вроде сверкающего и переливающегося мыльного пузыря сам брат стоял поодаль стараясь не подходить близко маскирующее заклинание брат если не секрет от какой ветки оно идет магическая печать температурные изменения я благодарно кивнул и сделал себе отсечку изучить температурные изменения при случае потому что вещица весьма занятная больше нас ничего не задержиало поэтому мы пошли миновали крохотные дальние ворота о существовании которых я не знал справедливости ради это была скорее калитка в стене выводящая на узкую тропинку внизу занесенные песком притаились острые скалы ясно почему этот путь не пользуется популярностью из вратарей навстречу нам попался только один тот что стоял на стене но он лишь иско сопроводил взглядом хмуро и На нас даже не посмотрел. Стоило нам спуститься по тропе, оказавшись за барханом, как маскировка сразу слетела. Пузырь в прямом смысле лопнул. «Мана кончилась, едва хватило», — объяснил хмур. «Тут уж и я чуть не присвистнул. Однако, могу только догадываться, сколько там мана у брата. И если уж ее хватило лишь на несколько минут этого заклинания, то последнее слишком затратное». ладно был неправ температурные изменения в топку до тренировоочной площадки мы тоже добрались без проблем еще издали я услышал звуки ударов и окрик инструктора здесь готовили послушников таких же как я ладно может быть не прям как я а нормальных вратарей помнится кто-то из старших братьев мне говорил что вокруг замка множество тренировочных площадок давайте ребята готовьтесь ваша помощь понадобится очень скоро будьте осторожны сказал хмур необходимо чтобы вас не заметили подойдите как можно ближе и тогда перемещайтесь здесь много послушников они используют заклинания и умения поэтому спустя какое то время отследить вас будет сложно я кивнул и потянул за собой рис тренировочная площадка была как и везде спрятана в скальных породах с каждым шагом звуки становились все громче наконец я замер и выглянул из за очередного камня два десятка будущих вартарей упражнялись в боевом искусстве думаю ближе подходить уже не имеет смысла я взял рис покрепче за руку сконцентрировался на координатах и было сразу понятно что этот мир не представлялся бы ничего интересного пустой будто из него изъяли все краски с редкой растительностью ввели кустарников и множеством камней под ногами Мы стояли у входа в пещеру, где можно было укрыться, и где, по всей видимости, когда-то и прятались братья. Я прощупал окрестности на предмет хоть каких-то эманаций. Пусто. Конечно, иначе это было бы слишком просто. Даже не намека на вратарей. Фу, ну и запах, — мгновенно отреагировала Рис. сначала я подумал что пахнет именно в пещере но позже понял что здесь воняет практически везде ул ум смердел по словам ищущий как подметка старого сапога вымазанного в дерьме насколько помню этот мир стоял в графе пригодности для жизни с отметкой удовлетворительноначала я думал что дело в экологии но тут и заводов никаких не видно значит дело в самом составе планеты Наде за несколько дней с рис ничего не произойдет одваййся и окинул ей заготовленную накидку сам снял шлем и доспехи чтобы казаться меньше и примерил одежду хорошенько укрывшись капюшоном ну как за здоровенного орка прокатишь кивнула девушка доставая меч и обрезая полы надеюсь они тут встречаются как выяснилось встречались до ближайшего поселения от пещера оказалось минут двадцать ходьбы По пути нам изредка попадались сухие здоровенные лепешки каких-то в ьючных животных именно они по словамрис как раз почти не пахли самих зверей как бы забавно это не звучало в мире звеолюдов мы встретили лишь у самого города огромное полуразумноное животное с парой мускулистых ног предназначенных для длительного бега с вытянутыми массивными мордами и крохотными глазками особенно уморительно смотрелся человека носорог верхом на такой громадине Интересно, эти зверюги были здесь и раньше, или их привезли при переселении? Что до моего облика я волновался понапрасну. Мы могли привлекать столько же внимания, сколько люди в отстойнике. Поселение было наводнено ищущими всех мастей рас. И очень скоро я понял, что они здесь искали. «Великан, не хочешь поразвлечься?» — предложило невысокое существо с лисьей мордой. «Можно и с твоим другом?» Выйдет ненамного дороже. — Может, господин предпочитает что-нибудь особое? — вторил ей кот с оборванными вибрисами. — Боль, издевательство, доминирование. — Избиение? — предложил писалют. — Чем больше крови, тем дороже, но никаких ограничений. Нам сыпался ворох различных вариантов, от которого растерялся бы любой. Зверолюды предлагали такое, что немногочисленные волосы на моей голове вставали дыбом. как только местные понимали что тебя это не интересует то тут же переключались на других прохожих пессалют скрылся в широком низеньком доме обмазанным тем самым кизиком что встречался нам на пути с грозного вида каберидам ареккливый перк громко торговался с котом никоим образом не стесняясь обсуждать чего именно он хочет улум рассадник из вращенцев негромко сказал рис в этом мире нет ничего кроме горлов Это те самые вьючные животные, из веролюдов. Им надо как-то жить? Получается лица попросту хочет прекратить все это. Могут ли оправдаться благими побуждениями гадкие поступки? спросила рис. Оставшуюся часть пути мы прошли молча. З веролюдские трущобы производили на меня гнетущее впечатление. Вся история этих существ вызывала чувство жалости, когда-то местные пытались вырваться из рабства ищущих но после переселения сюда вновь оказались в нем только теперь в добровольном они сознательно шли на данный шаг и виноваты ли в этом были вратари мы никогда не вмешивались в дела существ переселение с веролюдов сюда была попытка избежать тотального геноцида но почему у меня в матрице засела мысль что мы должны были попытаться изменить текущий ход вещей «Смотри, куда идешь, дубина!» — послышался голос снизу. Я наклонил голову и увидел перед собой пару ищущих — перга и корла механоида. У варвара на бедре на показ висел крохотный бластер, а у оранжево-кожево простой меч. Причем возмущался последний. Это, видимо, местные стражи порядка. Я представил, как сжимаю голову перга, и она лопается, будто спелый арбуз. Но так делать нельзя. полицейские а по сути обычные наемники работали на кварта а именно к нему меня и направил драйк поэтому вместо агрессивных действий я молча обошел их и под неодобрительными взглядами направился дальше только потом заметив что из-под рука варис показался край посоха видимо девушки тоже не очень понравилась заносчивая парочка ближе к центру города дома стали больше нет они были построены из того же материала что и окраенные хибары только встречные здесь с веролюда не предлагали заниматься непотребствами и еще одно наблюдение почти все они были котами хозяева притонов объяснила рис им платят за возможность заниматься бизнесом все таки смогла подобрать нужное слово девушка они отдают процент твоему квоту а твой друг в свою очередь обеспечивает порядок Тот самый пластмассовый мир, который победил. Последнюю фразу я совсем не понял, поэтому сделал то, что я обычно проигнорировал. Он мне такой же друг, как и тебе. Просто Драйк вел с ним дела. Как я понял, Кворд помогал отступникам. Это все, что мне известно. Ага, как всегда вратарь из краю и ничего не знают, хмыкнула Рис. Я почувствовал изменение ее эманации сразу, как только мы очутились в Улуме. рисз раздражало почти все кто знает дело тут в рабстве звеолюдов или она попросту боялась возможной встречи с тем самым лицем как найти дом богатейшего человека в поселении легко он будет ровно посередине огромных размеров и окружен охраной я как-то еще давно заметил одну особенность чем богаче человек тем больше старается он обособиться от остальных огромный дом высокий забор куча боригардов Будто бедность — это какая-то болезнь, и ею можно заразиться. Вот и здесь было то же самое. «Куда?» — стражник Перк попытался ткнуть копьем-резонатором меня в грудь, но дотянулся только в область пояса. Он стукнул именно в то место, за сохранность которого смертные мужчины переживали больше всего. «Нет, все-таки какие дерзкие здесь ищущие!» «Я понимаю, власть пьянит и все такое!» Но неужели в Улуме никогда не бывало, так скажем, несчастных случаев? Что ж, если этот недомерок продолжит в подобном духе, то будут. Мне нужно увидеть Кворта. Скажи, что Драйк шлет ему привет. Стой здесь, громила. Я не посмотрю, что ты такой здоровый. Бренеш, сходи к господину Кворту. Следующие пять минут мы играли в гляделки со стражником. интересно если я сейчас скину капюшон она б делается или все эти семеро ребят сразу бросятся на меня я прощупал эмонацию никакого страха или уважения каждый из стражников чувствовал себя здесь хозяином жизни господин ккварт приглашает посланников от драйка передал вернувшийся смертный даже в покое местного царька нас провожала шестеро стражников От рис исходила волна отвращения. Я не сразу понял, что стало тому причиной. И только заметив, как девушка сжимает нос, усмехнулся. Кворч считал себя пупом земли, однако в его доме смердело так же, как и везде. Сам хозяин лежал посреди наваленных подушек в большой комнате, здоровенно откормленный и заплывший жиром котяра преклонных лет. Он лишь лениво шевельнулся, когда мы появились. снимите капюшные приказал ккварт в очередной раз сзади я сдержался чтобы не ответить что нибудь плохое неподобающее нет церк ты молодец ты таки становишься вратарем у вратарей теперь так плохи дела что они нанимают ищущих усмехнулся кворт глядя на рис а ничего мордашка ты бы неплохо смотрелась у меня в спальне а ты бы неплохо смотрелся н на... не надо я положил руку на плечо девушки мы прибыли поговорить наедине сначала принесите клятву что не причините мне вреда после неприятной лично для меня процедуры я бы довольно быстро выбил всю информацию из этой твари стражники покинули комнату а кворт стал еще раз вязнее так как там поживает драйк давно не заглядывал хорошо поживает он просил узнать может ты в курсе куда ушли наши братья может и знаю а что мне с того благодарность от лица вратарь нет нет нет замахал руками кварт можешь оставить свою благодарность себе она у нас не очень ценится мы деловые существа тем более у вас есть то что мне нужно местный обитель стал работать из рук вон плохо сначала проходы урезали до восьми часов в день Потом до четырех, теперь до двух. У нас остались лишь постоянные клиенты. Давай так, мой большой песчаный друг. Как только вы восстановите нормальную работу обители, я сразу расскажу, где ваши братья. Это невозможно, покачал головой я. Думаю, ты знаешь, что происходит в мирах. Многие обители попросту закрываются. Никто не пойдет на это. Что ж, раз так, у меня есть другое предложение. Легко согласился Кворд. такое ощущение что он и сам не очень верил в успех круглосуточной работы обители у нас появился местный герой а по сути парень который портит бизнес забил голову своей ерундой про свободу нашим работникам устраивает набеги с целью освобождения кот сделал кавычки пушистыми пальцами мешает вести дела и с каждым днем у него все больше сторонников в вулуме становится неспокойно если ты устранишь его то так и быть я пойду навстречу и расскажу все о твоих братьях как его зовут спросил я чувствуя что заранее знаю ответ лицы